Глава 7 Лейтенант-полковник Джон Фримонт сидел в губернаторском кресле за широким полированным столом из прочнейшего калифорнийского дуба и вполуха слушал болтовню бывшего консула САСШ. Томас Ларкин по своему обыкновению вещал о выгодах скорейшего присоединения Калифорнии к Союзу. «Какого черта им не живется спокойно?» — думал Фримонт, отрешенно глядя в стол перед собой. «Присоединитесь хоть к с а с хоть к Великобритании, что с того?» «Понаедут королевские чиновники, затеют земельные налоговые реформы, перевернут все вверх дном и оставят с я носом». «Ох, болван китайский!» – заключил он, бросив мимолетный взгляд на оратора, качавшего головой в такт собственным словам. Звезда Томаса л а р к и н о в о сияла шесть лет назад, и вряд ли кто-нибудь смог бы объяснить, откуда вообще взялся этот политический деятель. Каким образом мелкий торговец недвижимостью с неубедительным доходом и сомнительной репутацией стал влиятельной фигурой на шахматной доске Калифорнии? Поговаривают, что всему виной был английский консул, торчавший на периферии в стороне от великих завоеваний британской короны. В то время как войска Ее Величества давили восстание сикхов в Индии и прибирали к рукам голландские колонии в Африке, английский дипломат в Калифорнии в одиночестве наблюдал из окна как разнообразные проходимцы свергают друг друга, сражаясь за власть в благословенном краю, отрезанном кордильерами от суеты и скверны внешнего мира. Между тем, на фоне военных успехов в Азии, провалы Британии в новом свете становились все более очевидными, что не могло не вызывать крайнего раздражения в Лондоне. Мексика добилась независимости от Испании на здоровье. Ее величество шлет свои поздравления потомкам о т ц т е к о в Но это не повод объявлять испанские колонии в Северной Америке своей собственностью и сажать там своих наместников. Как хотите, но это перебор. Или индейские вырожденцы возомнили себя империей? Королева даровала независимость Соединенным Штатам. Более того, ее величество было столь щедра и великодушно, что отдала неблагодарным эмигрантам территорию Орегон. И что же? По Орегонской тропе коварные янки двинули на юго-запад, заполонили Калифорнию. И теперь там брожение, стремление к независимости и тяготение к вхождению в Союз. Франция и Россия сошли с дистанции. Это внушает определенный оптимизм, но что делать с Мексикой и с а ш Поссорить, естественно. Тем более, что предпосылки уже созданы. Американская кавалерия то и дело горцует на техасской границе, порываясь перейти по граничную реку Нуэссес, и только степенные тушканчики еще не осознали, что на спорных территориях дело идет к открытому вооруженному конфликту. Так пусть враги ее величества грызут друг друга в должный час, Британия скажет свое слово. Операция по сталкиванию лбами Мексики и САСШ удалась на славу. Ловкач-консул подкинул командующему Тихоокеанской эскадрой Союза Томасу Джонсу дезинформацию о начале войны за Калифорнию. Старый морской волк не имел склонности к долгим размышлениям, он предпочитал сначала действовать, а после разбираться. Адмирал даже не стал уточнять, кто проводник. Мексика, Великобритания, Россия – не всё ли равно, если наших бьют? 19 октября 1842 года он высадил десант в Монтереи. Бравый вояка сходу взял здание таможни, водрузил на нем американский флаг, укрепился в порту и перешел к еще более решительным действиям, тем паче, что сопротивление никто не оказывал. Следующей целью стала резиденция губернатора. Напустив на обветренные физиономии самые зверские выражения, солдаты во главе со своим адмиралом ворвались в губернаторский дом, Основательно перетрусивший и совершенно одуревший генерал Митчель Торрена встретил их свежезаваренным кофе и румяными булочками. Нет-нет, он совершенно не против передачи Калифорнии под протекцию САСШ. Да, конечно, он немедленно известит своё начальство и сам залезет в пасть морского дьявола. Не нужно никого никуда тащить. Войско противника? Никакого войска нет в помине. Помилуйте, ни одного солдатика прошу убедиться лично. Анекдот вышел на славу, однако в Мехико шутку не оценили. Всего 20 лет назад мексиканцы скинули Испанию со своей шеи, герой войны все еще в строю и память о борьбе за независимость жива в сердцах суровых воинов. Их мужество и беззаветная храбрость вдохновят сынов свободной отчизны на новые подвиги. Сам генерал Антонио де Падуа, Мария Саверино, Лопес де Санта Анна и Перес де Леброн, герой из героев, поведет в бой несгибаемый народ Мексики. Вива Альта Калифорния! Не пяди родной земли врагу. Заварушка намечалась знатно, однако за воинственными лозунгами обе стороны скрывали полную неготовность к полномасштабной войне. В Мехико президент Санта-Анна, герой из героев, упражнялся в словесных баталиях с политическими противниками, обвинявшими его в злоупотреблениях и коррупции. Ему было не до спорных окраин, удержать бы власть в столице. И вообще, одно дело бить испанские колониальные войска, отрезанные от снабжения, поджидающие удобного случая задать с т р е к а ч а погрузиться на корабли и отплыть домой. И совсем другое – война с армией САСШ, сильным, хорошо вооруженным и организованным противником. Тут, знаете ли, и проиграть недолго. А поражение в войне еще никому политических вистов не приносило. В Вашингтоне о подвигах адмирала Джонса и вовсе ничего не знали, а узнав, не особенно обрадовались. Экспансионисты-демократы были в восторге, но президент Джон Тейлор, принадлежавший к партии Вигов, пришел в ярость и повелел немедленно выдворить из Калифорнии болвана Джонса с его флотом и уладить конфликт дипломатическим путем, покуда Мексика не объявила войну. Адмирал Джонс засел в Монтерей и не верил ни единому слову о мире и добрососедских отношениях. Ситуация возникла патовая. Обеим сторонам не хотелось вступать в открытое военное противостояние. Однако любое действие по разрядке со стороны с а ш так же, как и военное бездействие со стороны Мексики, привело бы к потере лица и дипломатическому поражению. Стрелять нельзя, мириться. Поставь запятую и проиграешь. Вот тут и возник на политическом горизонте Томас Ларкин. Чем заслужил он честь и кто уполномочил его выступить посредником между САСШ и Мексикой, мы уже никогда не узнаем, но со своей миссией справился блестяще. От лица президента и Конгресса САСШ он принес извинения правительству и президенту Мексики. Адмирала Джонса убедил, что войны нет и не предвидится. Президент Санта-Анна поморщился и выдохнул с облегчением. Командор Джонс объявил сражение выигранным и протрубил отбой. Солдаты погрузились на корабли, и эскадра растворилась в синей дымке Тихого океана. Конфликт был улажен, но осадок остался у обеих сторон. Остался и Томас Ларкин. Он не только не растворился, но был официально назначен консулом САСШ в Калифорнии и принялся яростно внушать местному населению любовь к свободе и независимости от Мексики с последующим присоединением к Союзу. В местной прессе он напечатал статьи и заметки, критиковавшие любые действия решения губернатора, пребывающих монтера-мигрантов брал под свою опеку, помогал освоиться, стать на ноги и агитировал, агитировал, агитировал. Примерно в то же время в Калифорнии объявился Джон Фремонт, высокстроен лохмат-бородат, отчаянный авантюрист 28 лет, в синем мундире капитана армии Сасш. Он пришел из Форт Бойс во главе трех десятков солдат, имея сугубо мирные исследовательские цели. Целый год со своей командой он составлял подробную карту калифорнийской тропы со всеми реками, озерами, лесами, расщелинами и вершинами. В итоге получилось великолепное пособие для переселения на новые земли, руководствуясь которым в Калифорнию хлынул бесконечный п о т о к и м и г р а н т с к и х повозок, наполняющих штат гражданами Сасш. События назревали. В декабре 1845 года генерал Захария Тейлор во главе полуторатысячного конного корпуса вышел на границу с Техасом в районе местечка б р а у н с в и л ь Мексиканцы выставили против него пятитысячную армию. Расстояние между войсками позволяло солдатам перекрикиваться между собой, чем они и занимались три последующих месяца. Исторической ценности эти переговоры не представляли, но ценителям народного фольклора показались бы чрезвычайно интересными. Постепенно мексиканцы привыкли к мирному сосуществованию, и, как показала история, утрата бдительности обошлась им по самой высокой цене. В феврале 46-го генерал Тейлор получил подкрепление. Еще один конный корпус в полторы тысячи штыков, в результате под его знаменем сформировалась полноценная конная армия в 3000 с а б е л ь Мексиканское командование резонно рассудило, что 5 больше, чем три – и решила не волноваться. Но генерал Тейлор не зря гордился прозвищем «старый сорви голова» и пользовался безграничным авторитетом в войсках. Неизвестно, что именно, сказал американцам мексиканский солдат утром 15 февраля, но это было очень цветастое и чрезвычайно обидное ругательство, потому что уже к вечеру мексиканская армия была на голову разбита и развеяна горячим техасским ветром по пыльным просторам южных штатов. Генерал Тейлор прошел ураганом через всю Северную Америку и напоследок под Тулой, штат Идальго. Нанес решающее поражение мексиканской армии, которой командовал лично президент Санта-Анна. Мексика потеряла разом Техас, Юту, Нью-Мексико и Аризону, то есть половину своей территории. Между тем в Калифорнию, формально считавшуюся мексиканским штатом, все прибывали иммигранты из с а с К лету того же года соотношение испаноязычных колонистов и американских переселенцев приняло соотношение пять к одному. Полковник х а с а к а с т р а сместивший трусоватого м и ч е л ь Торрену, узнав о начале войны, счел чашу терпения переполненной и объявил о выдворении за пределы Калифорнии всех жителей, не имеющих мексиканского гражданства. В первую очередь распоряжение полковника касалось Джона Фремонта, который упорно не желал покидать райский уголок. Кастро всячески подчеркивал свой нейтралитет, но присутствие отряда американских солдат на мексиканской земле во время войны было неуместным. Узнав о предстоящей депортации всех американцев, Фремонт пошел ва-банк. Во главе 60 добровольцев он выступил в Монтерой. Навстречу ему вышла группа поддержки полковника Кастро числом до 40 солдат. Войска сошлись лицом к лицу у местечка о л о м п а л у где и состоялась решающая битва за Калифорнию. Джон Фремонт потерял убитыми двоих сторонников, к а с т р а пятерых. На этом сражение з а в е р ш и л а с ь к а п и т у л я ц и е правительственных войск. Капитан Фремонт вошел в Монтерой, арестовал губернатора и поместил его в Форт Саттер под охрану капитана мексиканской армии и величайшего пройдохи всех времен Джона Саттера. Однако, не желая обострять отношения с южным соседом, вскоре полковник Хаса к а с т р а был выслан в Мехико. а англия что же англия? Англия все это время оставалась в стороне, наблюдала и выбирала момент. У великой морской державы был только один способ овладеть Калифорнией – взять монтеры с моря. И в середине лета в столичную гавань вошел флагман британского флота на Тихом океане – фрегат к о л и н г в у д Адмирал Сеймур был готов отдать приказ на десантирование, но ушлые янки и здесь опередили старосветских военных бюрократов. Ровно за две недели до англичан в порт Монтерей вошла флотилия американских военно-морских сил в составе фрегата «Саванна» и шлюпов «Левант» и к е н под командованием адмирала Джона Дрейка Слота. Зайдя в акваторию, командор Слот выждал пару дней, не предпринимая решительных действий, ибо память о подвигах адмирала Джонса к тому времени стала на флоте п р и т ч е в ы й языцах, и только получив подтверждение, что с а с и Мексика находятся в состоянии войны, высадил десант и занял порт. Двигаться дальше американцы не стали, но и этого оказалось достаточно, чтобы адмирал Сеймур, разглядев американский флаг над зданием таможни, выругался с солеными морскими словечками и заложил разворот. Летом 1846 года Калифорния навсегда перестала быть мексиканской. Джон Фремонт объявил штат независимой республикой и поднял над резиденцией медвежий флаг. Первым президентом республики был избран Уильям Айт, Один из местных борцов за независимость, а Джон Фримонт взял на себя обязанности военного губернатора. Но что-то мешало мистеру Айду исполнять президентские функции. Он постоянно обращался за поддержкой к Фримонту, и в конце концов стало ясно, что республикой управляет не президент, а исследователь Джон Фримонт, который за свои научные изыскания получил сначала звание майора, а затем и лейтенант полковника. За написание Конституции Республики взялась группа сенаторов под руководством Питера б а р н е т а И надо признать, свою работу сенаторы выполнили довольно скоро. Основной закон вышел в меру либеральным, гарантировал калифорнийцам права и свободы, не исключал р а б с т в а а главное, отлично мог работать в контексте Конституции с а В январе 1848 года жители Калифорнии большинством голосов одобрили основной закон Республики. Но что касается административной реформы, то дело продвигалось с большим скрипом. Время шло, а реформа буксовала. Прошел год, другой, а Калифорния по-прежнему оставалась свободной республикой, не спешившей в братскую семью Соединенных Штатов. Между тем, время было военное, неспокойное, и популярные в войсках полководцы имели самые высокие шансы одержать победу на выборах любого уровня. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в результате очередных выборов президента офис в Белом доме принял никто иной, как герой мексиканской войны, генерал Захария Тейлор. И нет ничего удивительного в том, что 6 июня 1849 года личный советник и доверенное лицо президента Чарльз Милвертон, прошедший со старым сорвиголовой всю мексиканскую кампанию, сидел напротив Джона ф р е м о н т а и слушал излияние Томаса Ларкина. который оживал на глазах, вновь ощущая себя политическим деятелем, способным оказать услугу президенту. К этому времени Джон ф р и м о н т освободил должность военного губернатора. з а в и с т н и к о м интриговавшим против Фремонта, удалось здорово, и его положение здорово пошатнулось. Но, невзирая на козни недоброжелателей, Фремонт оставался полновластным теневым главой Калифорнии. Кроме бывшего консула, в креслах, расставленных вокруг стола, в о с е д а л и военный губернатор генерал Беннет Райли и сенатор Питер б а р н е т Граждане устали от беззакония и хаоса», – провозгласил Ларкин. «И потому мы сердечно рады вашему прибытию, мистер Милвертон. Надеюсь, ваша деятельность будет способствовать скорейшему решению вопроса о вхождении республики в состав Соединенных Штатов». «Да, Калифорния и ее граждане нуждаются в твердом законе и его исполнении». кивнул головой старый служак а р а и л я и изящно откинул салба седой кудри. В свои 55 лет он был крепок, как калифорнийский дуб, и надежен, как гигантское секвое. Пышные серебряные баки на впалых щеках генерала переходили в роскошные усы. Чистый высокий лоб, тонкий прямой нос и светлые умные глаза довершали его портрет. В нем с первого взгляда угадывался полевой командир, не привыкший отсиживаться в тылах и прятаться за солдатскими спинами. Во время Мексиканской войны Райли прослыл отчаянным рубакой и не единожды личной храбростью вдохновлял солдат на невыполнимые свершения. Однако служба на полугражданской должности совершенно выбивала его из седла. Он не мог уловить законов и правил того движения, что возникло в Калифорнии в результате «золотой лихорадки». Два месяца назад он сменил полковника м е й с о н а на посту военного губернатора, который без единого выстрела растерял весь личный состав, и выпросил перевод в Вашингтон. Прибывшему на его место б а н н е т у р а и л е по н а с л е д с т в у вместо войскового контингента достались одни руины. Солдаты и офицеры, презрев присягу, бросали службу и дезертировали в леса. На их розыск не было ни сил, ни времени. Между тем в провинции нарастала межнациональная и межрасовая напряженность. Мексиканцы ненавидели американцев, американцы ненавидели чилийцев и мексиканцев, И все вместе люто ненавидели и презирали китайцев. Массовые драки и поножовщина стали обыденностью. Пресекать их или искать виновных было просто некому. Когда Райли вошел в резиденцию Джона ф р е м о н т а и узнал старого приятеля Чарли Милвертона, он обрадовался, как ребенок, увидевший под елкой рождественский подарок. «Да», — повторил он, — «закон и порядок — это то, что нужно гражданам более всего». «Не впутывайте сюда граждан, генерал», — поморщился Фримонт. «Единственное, чего они сейчас хотят, — добывать золото и богатеть. А для этого им не нужен ни президент Тейлор, ни его советники, ни даже мы с вами». «О, господин губернатор говорит от имени народа», — язвительно вставил Ларкин. «Однако вы саботируете проведение административной реформы, жизненно необходимой для вхождения в Союз. Не потому ли, что вам понравилось единолично управлять республикой? «Я не управляю республикой, мистер Ларкин», — с неприязнью ответил Фримонт. «Но всего лишь обеспечиваю исполнение Конституции Калифорнии и по мере сил стараюсь защитить добропорядочных граждан, чтобы они хорошо работали и платили налоги. Если вы запамятовали, я сам три года назад объявил Калифорнию частью с а Извините, мистер Милвертон, я не хотел быть грубым». «Я не из обидчивых, полковник», — добродушно ответил Чарльз Милвертон. и вовсе не п р е т е н д у ю на исполнение какой-либо особой миссии, способствующей присоединению Калифорнии к САСШ. Моя задача — наблюдать и информировать, не более. Скажу вам больше, джентльмены. Глупо было бы полагать, что один человек способен оказать решающее влияние на столь масштабные исторические процессы. Калифорния идет в союз без рабовладельческой пары. Это сильно затрудняет процесс ее вхождения в состав с ш а И тем не менее, я глубоко убежден, что какие бы силы не ввязались теперь в борьбу, у Калифорнии нет иного пути. Рано или поздно она должна была сделать выбор в пользу одного из своих могущественных соседей. Но будем же реалистами. Мексика давно утратила былое влияние. Мексиканцы ленивы, инертны и недальновидны. Калифорния принадлежала Мексике около 30 лет, и за это время мексиканцы не смогли разглядеть из-за своих кактусов – Невероятный потенциал этой территории. К тому же мексиканское большинство тает на глазах. Россия имела хорошие шансы, но у русского царя слишком много иных забот, более важных, чем освоение Америки. Форт Рос продан, русские войска ушли, и вообще русских в Калифорнии сейчас уже меньше, чем китайцев. Соединенные Штаты, в свою очередь, только формируют свои контуры на мировой карте. «И не секрет, что мы заинтересованы в том, чтобы эти контуры объяли в том числе Калифорнию. Мы можем дать республике новые законы, принести мир и порядок в дома ее жителей и придать новый импульс развитию экономики». «Ты забываешь о Британии, Чарли?» — веско произнес Беннет Райли. «Королева все еще не оставила свои притязания на эти земли». «Забудь об англичанах, Бен», — махнул рукой Милвертон. Британия слишком занята своими азиатскими колониями и вряд ли в обозримый период сможет предпринять в Калифорнии что-то серьезное. А значит, джентльмены, мы можем смело закончить начатое. Джон, быть может, вам нужна помощь? Скажем, финансирование или грамотные специалисты по разделу земель? Уверен, президент Тейлор с радостью окажет вам любое содействие. «Благодарю вас, советник», — ответил Фримонт. «Мы в состоянии справиться своими силами». Не скрою, положение очень непростое. Города о п у с т е л и поля заброшены, фабрики и мастерские простаивают без дела. И в то время, когда численность населения растет немыслимыми темпами, во всем Монтерей сейчас не отыщется и тысячи жителей. Города, которые ранее могли бы претендовать на столичный статус, приходят в упадок. Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос-Анджелес. Но появляются и другие финансовые и промышленные центры. Стоктон, Сакраменто, Сан-Франциско, Колома. «Сейчас мы даже толком не знаем, какой город сделать столицей штата. Ясно только одно. Калифорния никогда уже не будет прежней. Однако, что касается финансирования, то оно никогда не бывает лишним. Что у вас с офицерским составом, генерал?» — обратился он к р а й л и о ф и ц е р о в практически не осталось», — констатировал тот. «Они просто не в состоянии прожить на существующие ж а л о в а н и е Откровенно говоря, Чарли...» Я с трудом могу себе представить, чтобы в сложившихся обстоятельствах лейтенант или капитан мог бы платить прислуги, рабов у них нет. И, конечно, из-за крайнего дефицита солдат нам трудно удерживать под контролем криминальные элементы, которые слетелись на золото, как мухи. И он яростно зашевелил губами. «Будь с нами, старый, сорви голова, мы бы тут втроем навели порядок, а? Что скажешь?» «Это верно, мой друг», — весело отозвался Милвертон. «Извините, джентльмены, мы слишком много прошли. Иногда не можем удержаться от стариковских сантиментов. Мексиканская компания спаяла нас крепче олова». «Чарли, сегодня я прошу тебя быть моим гостем», — сказал Райли. «Непременно, Бен, непременно», — отозвался Милвертон. «Однако давайте закончим беседу о криминальной обстановке». «Не далее, к о вчера, я беседовал с одним преуспевающим фермером, Он утверждает, что в Калифорнии среди населения тихая паника. Мало того, что грабежи и убийства стали обыденностью, так ещё объявился какой-то чёрный дьявол, который прямо-таки затерроризировал всю округу. Да, я тоже что-то такое слышал, мистер м и л в е р т о н Но, полагаю, это всего лишь страшилки для старателей. Питер, — обратился Фремонт к Барнетту, — будьте любезны, пригласите к нам шерифов, прибывших с вами. Они ожидают в гостиной. Сенатор кивнул и вышел. А вас, мистер Ларкин, я более не задерживаю», — обратился губернатор к бывшему консулу. «Благодарю за внимание, господа». Ларкин встал из-за стола. «Мистер Ларкин, позже я хотел бы выслушать ваши соображения по некоторым вопросам», — обратился к нему советник. «Могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Безусловно, мистер Милвертон», — восторженно воскликнул Ларкин. «В любое время прошу вас также быть моим гостем». «Пожалуй, я мог бы заглянуть к вам через пару часов. Буду счастлив. Прощайте, джентльмены». сказал Ларкин, и почти в припрыжку покинул комнату. Когда его шаги стихли за дверью, Милвертон обратился к Фремонту. «Интересный персонаж, этот ваш... наш консул. За что вы его арестовали, Джон?» «Заслужил», — коротко обронил губернатор. «Однако где шерифы? У нас мало времени». Дверь открылась, в комнату вошли Филипп Крамер, Джеймс Хопкинс и следом за ними Питер Барнетт.